Глава 7. По моим ощущениям, Тита уже добралась до своей родственницы и сейчас разговаривала с ней. Драться она пока точно не собиралась, но все равно держала энергетический канал в полной готовности. «Все нормально, Баракис. Какого хрена ты вообще сюда приперся? Понятия не имею, что будет, если вас увидит Лерна. Скорее всего, мне не удастся сдержать ее гнева, поэтому свали отсюда!» Найди Йонда и не отсвечивайте, пока я вас не позову. «Именно по этому поводу я и пришел к тебе», Джин усмехнулся и даже не обратил внимания на попытки Морганы что-то сделать с ним. Я видел, как от нее к Джину протянулись несколько светящихся нитей энергии, которые просто исчезли, стоило им коснуться тела Баракиса. В руках у Джина появилась какая-то бутылка, выглядевшая очень старой, но от нее тянуло силой. «Вот, возьми этот сосуд. Он послужит для нас с временным пристанищем. Когда мы тебе потребуемся, просто потри его. Мы тоже решили, что встреча с драконихой может быть для нас весьма болезненной. Постарайся подготовить ее, прежде чем вызывать нас». После этих слов тело Джина превратилось в голубой дым, который втянулся в бутылку. Появилась деревянная пробка, И заткнула горлышко. Вот ни хренаж себе! Всегда знал, что все сказки и легенды имеют под собой реальное обоснование. Мне теперь осталось только найти пещеру с сокровищами, и можно смело отправляться свататься к дочери какого-нибудь султана. «Какого черта сейчас было?» После исчезновения Джина спросила Моргана. Она до сих пор не могла понять, почему не подействовала ее сила. Здесь я ничем не мог ей помочь. Да и, если бы мог, не стал бы этого делать. Ранкерша слишком много позволяет себе. Коснулся бутылки и убрал ее в пространственное кольцо. Надеюсь, с джинами там ничего не случится. Без них найти мировую башню будет довольно проблематично. Как я понял, захватить языка из людей капли у нас не выйдет. Слишком необычными способностями обладала уробороса. Я даже не смог понять, какими именно. Воскресать и воскрешать других она точно умеет, а еще сливаться с великим духом». «Вы не хотите помочь своим друзьям?» – спросил я у Ранкеров, проигнорировав вопрос Морганы. «Достаточно и того, что она ограничила мою свободу передвижений. Если бы не Тита, то я сейчас обязательно попробовал бы оглушить женщину, чтобы ее техника исчезла». А пока змейка договаривается со своей родственницей, можно немного и поговорить. Наша помощь ничего не изменит. Я слишком слаб против мелких, одиночных целей. А Маргана и без того постоянно подпитывает нас всех. А вот Ланселот и король Артур отлично подходят для сражения с одиночками. К тому же моя защита сейчас самое безопасное место. Оставайся здесь. Там появился дракон. Не вздумайте трогать этого дракона, в противном случае я буду вынужден напасть на вас. Это решать только нам, отрезал Мерлин, но потом все же добавил. Дракон представляет огромную опасность для Империи. Вот теперь я больше не могу оставаться под этой защитой. Мне напрямую сказали, что собираются напасть на Лерну. Я не должен допустить этого. Хоть Моргана и смогла привязать меня к себе, но моя сила осталась при мне. Первое, что я сделал, отправил в Ранкеров пару молний, которые исчезли, растворившись в еще одном щите Мерлина. Моргана сразу же попыталась заблокировать мне возможность использовать магическую энергию, но не смогла этого сделать. Того, что она смогла ко мне подключиться без разрешения, уже было достаточно. Теперь я не позволю повториться подобному. Да и после помощи Лерны я стал намного сильнее, и уверен, что не сильно уступаю Моргане в этом плане. В опыте, конечно, проигрываю, но вот в силе. Раз я так им нужен, то сомневаюсь, что они решатся причинить мне реальный вред. Поэтому следом за первыми молниями я отправил еще с десяток, после чего перешел в рукопашную. Передо мной маги, которые не привыкли сражаться с противником лицом к лицу, и поэтому вырубить их должно быть не так и сложно. По крайней мере, Моргану. Главное, пробить их доспех духа и правильно рассчитать силу удара. Убивать я никого не хотел. «Остановись! Я не хочу причинять тебе вреда!» Попробовал воззвать ко мне Мерлин, но было уже слишком поздно. Максимальное усиление, и я оказался рядом с Морганой, нанеся первый удар чеканом. Я не стал напитывать оружие силы, и поэтому лишь напугал женщину, не сумев продавить ее доспех духа, но мне этого было вполне достаточно». В следующее мгновение я уже стоял возле дальнего края воздушной защиты. Этой атакой я заставил Маргану потерять концентрацию, и она отпустила меня. Защита продолжала пылать, но это, скорее всего, было просто остаточное явление. Не может же Лерна дышать огнем так долго. Будь она хоть драконом истинной магии, хоть драконом истинного пламени, подобное просто невозможно в чем я и убедился, буквально через секунду, выбравшись из-под защиты Мерлина. Все вокруг было усеяно бумажным пеплом. а метрах в ста от нас Ланселот и король Артур сражались с бумажным парнем и мужиком с колбой. Но гораздо сильнее меня интересовала Тита и Уроборос. Змейка приняла свой истинный облик и предстала во всей красе. Изменения закончились, и сейчас она практически ничем не отличалась от драконов, которыми их изображали китайцы. Разве что не было никакой гривы, вместо нее костяные наросты, которые Тита могла использовать в качестве оружия. Змейка обвела своим телом урборос, чье тело также претерпело сильные изменения, но они не сражались. Тита просто держала женщину и смотрела на нее. Отвлекать змейку от общения с родственницей я не стал, вместо этого обогнал защитный купол и поспешил к Лерне. «Сейчас же вернись к своему человеческому обличию, иначе нам придется сражаться с ранкерами, чего я совершенно не хочу делать. Эти люди не должны пострадать, они слишком важны для человечества». А еще я увидел, как из ближайших зарослей выходят потрепанные элитные игроки. Ранкеры прибыли сюда первыми а теперь постепенно подтягивался весь рейд. Лерна это также прекрасно видела, но не предпринимала никаких попыток обезопасить себя. Я и не собиралась нападать на них. Хотела помочь. Не ожидала, что встречу здесь сразу двух младших. Змея-защитника, огибающего весь мир, и змея-цикличности. Младшие должны разобраться между собой сами, но им мешала всякая мелочь. После этих слов в голову Лерны врезалась живая молния, заставляя драконь зарычать от боли. А затем ей в грудь ударило отлично знакомое мне копье. Ударило и отлетело от черной чешуи, едва не зацепив меня. Понятия не имею, что сделала Лерна, но живая молния отлетела от нее и снесла несколько ближайших деревьев. «Всем остановиться! Этот дракон на нашей стороне!» Заорал я, вкладывая в этот крик всю силу, что у меня сейчас была. Вообще, какого хрена Мал и Жанна решили напасть на Лерну? Неужели Зайцев им ничего не рассказал? А вот сейчас я у него об этом и спрошу. Сразу как успокою дракониху и уговорю ее принять человеческое обличие. Уверен, что в таком виде на нее попытаются напасть еще не раз. В нескольких метрах от нас из кустов выскочил сержант, и я показал ему не приближаться после чего обратился к Лерне, пытаясь ее успокоить. Из-за спины доносились звуки боя, но я не обращал на них внимания. Моего окрика ребятам из отряда вполне хватило, чтобы перестать пытаться атаковать дракониху, а вот подходившие с тыла бойцы рейда меня реально беспокоили. Они подчинялись ранкерам, которые ясно дали понять, что видят в Лерне угрозу, угрозу, которую необходимо устранить. «Благо, что Мерлин с Морганой до сих пор не начали действовать. Все же они боялись навредить мне, поэтому я специально и подошел как можно ближе к драконихе». «Доволен», — буркнула Лерна, когда приняла человеческий облик. Я и ничего не ответил, а бросился в ту сторону, куда отлетел Мал. «Гораздо раньше меня там оказалась зайка и сейчас уже занималась повреждениями парня». «Пострадал, но не сильно. За пару часов я могу поднять его на ноги», — сказала мне целительница. И здесь задерживаться я не стал, сразу же бросившись к Тите. Лерна постоянно была рядом, поэтому я не боялся, что на нее нападут, хотя игроки из рейда уже подошли практически вплотную к месту боя. Да и Мерлин убрал свою защиту и начал помогать Ланселоту и королю Артуру одновременно. Он правильно сделал, что не стал нападать на Титу. «Иначе я этого точно не простил бы». «Да и Тита сейчас может не рассчитать своих сил. Я и сам пока их не знал, поэтому нужно было ей помочь хоть чем-то». Подобраться к Тите оказалось довольно легко. Никто нам не мешал, а бои с людьми из капли проходили в стороне. «Пообщайся с родственниками. Титу ты уже знаешь, а вот хозяйку второй змейки нам неплохо было бы взять в плен. Уверен, что она поможет отыскать вход в мировую башню». Сказал я Лерни, хотя Дракониха и сама уже должна была все понять. Эти вещи слишком очевидны. Да и про технику, уничтожающую душу, она знала гораздо больше меня. Дракониха мне просто кивнула, а затем присоединилась к обнимающимся, и уже через пару секунд развоплощенная Тита находилась около меня. А сереброволосая женщина стояла на прежнем месте и смотрела на нас, обезумевшим взглядом. Лерна держала ее за руку и как-то странно морщилась. «Что вы сделали? Почему она больше не отвечает мне? Почему я не чувствую свою силу?» Начала орать женщина, а следующее мгновение произошло то, чего я не мог даже представить. Из тела женщины вышел дух. Но всего на мгновение, словно просто оглядеться по сторонам. Сразу после того, как дух вернулся, женщина потеряла сознание, но она не упала, Лерна подхватила безвольное тело на руки и лишь пожала плечами. Порой случается, что сильная душа попадает в совсем слабое тело, которое к тому же уже занято душой хозяина этого тела. Это происходит еще на этапе зарождения новой жизни, и эта сильная душа вынуждена делить тело со слабой. Одни соглашаются делиться своей силой, другие нет, но в любом случае человек с подобным подселенцем обретает несвойственную ему силу. Так и случилось с этой женщиной. В нее попал дух младшего змея. Можно сказать, что у этой женщины две личности, и, как я поняла, они отлично ладят между собой, иначе никакого слияния мы бы не увидели. Да и слияние это было на очень высоком уровне, Они очень давно вместе. Боюсь, что даже мне не удастся склонить младшую к предательству своего носителя. «У меня так и не получилось этого сделать», — произнесла Тита. Я ощутил, как от змейки исходят невиданные до этого дня чувства. Она едва не плакала от горя. Я даже положил руку на голову ей и начал гладить. Подобное Титу я не видел, даже когда мы уже были уверены, что умрем. В тот момент она, наоборот, шутила и всячески подначивала меня. У нас не получится добыть информацию у этой женщины. Младшая всегда будет защищать ее. Лерна ждала моего решения, продолжая удерживать уроборос. А решение здесь могло быть только одно. Дух змеи, засевший в этой женщине, не позволит нам получить от нее никакой информации. Здесь даже пытки не помогут. Под слиянием нам придется прилагать все усилия, чтобы выдавить из нее хоть слово. Убей ее, чтобы она больше не смогла возродиться. Это возможно? Спросил я Лерну. После чего дракониха придвинулась вплотную к женщине, едва не касаясь ее губ своими, и выдохнула тонкую струю пламени, выжигая не только ее мозг, но и все связи с духом. Смерть наступила мгновенно. На этот раз появились сразу две души. Одна душа великого духа и вторая человеческая. «Отпусти их», попросила меня Тита, и я не стал ничего предпринимать. Сильная душа тут же прикрыла собой слабую. Похоже, что не только я смог покорить сильного духа настолько, что он остался со мной даже после смерти. Видимо, эта женщина была очень дорога, родственница Титы. Ранкеры при поддержке подоспевших игроков подавили всякое сопротивление. И сейчас решится, в каких отношениях мы останемся. Если попытаются напасть на Лерну, то придется с ними сражаться. Но мне совершенно не хотелось этого делать» штаб штаб-квартира Капли». «Даже Ура-Борос потерпела неудачу», задумчиво произнес Дионис, когда исчез маяк единственной женщины, которая смогла вызвать у него чувства. Именно из-за этих чувств он сделал ура Борос столько ценных подарков. Технику, добытую на девятом этаже башни, и книгу, которая помогла женщине разобраться с силой, что скрывалось в ней все эти годы. И теперь было жаль, что все его подарки были так бездарно использованы. ура Борос могла выйти из любой бойни живой. Получается, что парень действительно очень непрост. Или ему помогают союзники, что также бывали в башне. Дионис уже давно подозревал, что на земле имеются и другие подобные подземелья. Вот только сколько он не пытался выяснить об этом, хоть что-то у него не получалось. А сейчас появилась отличная возможность сделать это. Только сперва необходимо будет закончить все важные дела в организации. Помимо этого мальчишки, у них была масса заказов, и как выполнить их максимально эффективно, предстояло решить ему. «Мне нужны помощники. Ситуация уже давно вышла из-под контроля, и в одиночку мне не удастся обуздать ее». Нажав на одну единственную кнопку у себя на столе, произнес Дионис. Эта кнопка напрямую соединяла его со стариком, где бы тот ни находился. Кнопка «Артефакт» также была найдена Дионисом на девятом этаже башни, как и множество других интересных вещей, благодаря которым организация смогла так быстро подняться до нынешнего уровня. Хотя старик всегда считал, что это именно он смог так поднять свое детище. Но на самом деле он просто не смог дать Дионису то, чего ему не хватало в жизни. Азарта, чувство опасности. И все это смогла дать одна лишь башня и ее девять этажей. Выше девятого Дионис не смог подняться из-за стражи, что охранял проход. Жердей понятия не имел, чем его так пугал обычный с виду монстр. Больше всего похожий на смесь пантеры и какой-то хищной птицы, но Дионис даже не мог приблизиться к нему на расстояние удара. Благо, что этот зверь никогда не отходил от своего поста. Но кажется, что сейчас пришло время посмотреть, что же находится на десятом этаже башни. Возможно, там он сможет найти то, что поможет им разобраться с возникшей проблемой.